Глава третья. Чьи здесь кобылы? В табуне ходило полсотни голов. Кобылы, мерины, ребята, молодняк. И вожак, царь и бог Агрий, серый в яблоках, свирепий льва. Кобыл он держал кучно в центре табуна, а молодых жеребчиков отгонял подальше. Едва горячие юнцы входили в возраст — и начинали козлить где ни попадя, соперников Агрия уводили из табуна во избежание лишнего кровопролития. Впрочем, уводили не всех, чтобы в вожаке кровь не застаивалась. Весной, в период случки, без драк не обходилось. Но это дело обычное. Молодежь собирала вокруг себя новые табуны, иные шли на продажу или в дворцовые конюшни. Упряжных лошадей всегда не хватало, а эфира славилась своими конями даже за морем. Еще эфира славилась мотовством и развратом, но об этом я узнал позже. Пословицу «не всякому дано побывать в эфире» я понимал как похвалу родному городу. Ее истинный смысл «дорогие удовольствия не всем доступны» был скрыт от ребенка. Но вернемся к лошадям. Гнедова Пирия, Нахала и Забияку перевели в здешний табун летом, с дальних выпасов, уже после весенней случки. «Сам я этого не видел», — узнал из рассказов табунщиков. Нас с братьями не посылали к коням надолго. У детей главка Эфирского, родные мы или приемные, хватало иных забот. Чтобы не опозорить отца, «Молодые главкиды должны разбираться в конских статях, нюхнуть лошадиного пота и навоза, но пастухами нам не быть». Фотий, помню, все время беспокоился насчет пирья, не понимал, зачем Гнедова пригнали в табун. Даже строил дерзкие предположения, что это произошло без ведома Басилея. Милитат жестами показывал приятелю «Ты чего, помалкивай, болван?» А Фекион как-то заметил, что главк-лошадник способен на поступки странные, необъяснимые, порой рискованные. Зря, что ли, жрецы Афродиты Черной грозили правителю гневом их богини за то, что главк запретил покрывать жеребцами упряжных кобылиц, которых он готовил на колесничные состязания. «Наш отец упирал на потерю резвости, жрецы — на ярость богини», способной карать не хуже ее воинственных сестер и братьев. Когда отец велел выгнать жрецов вон, никто не удивился. Сын Сизифа, понимать надо. Так и с гнедым пирием. Мало ли, вдруг Басилей захотел проверить, не состарился ли вожак, не пришло ли время для смены. Для правителя такие мысли вполне естественны. Поначалу гнедой вел себя мирно. Ел, пил, валялся, справил нужду, показал, что знаком с бичами табунщиков, не задирался с другими конями, ходил стороной. Вожак агри бродил неподалеку, поглядывал. Когда убедился, что пирий молочина, зубов не скалит, хвост не задирает, ушел прочь. Дал новичку время познакомиться с табуном. Через неделю вернулся. Пирий спал стоя. Вожак подкрался сзади, ткнул мордой в бок, Перей проснулся быстрее быстрого. Кони обнюхали друг дружки головы, зады, репец и хвостов. Пери опустил голову ниже холки ушами вперед. Агри отвернулся, пошел к водопою. Пери потащился следом, ближе, чем следовало бы, но вожак не противился, дал напиться после себя. Позволил визжать на радостях, сунул нос кучи навоза, наваленного гнедым. Вскоре пирий обнаглел. Перестал уважать пространство, очерченное вожаком вокруг себя. Заработал сдюжину укусов в зад и плечи. Оба соперника отложили катышки навоза, пригласив друг друга к обнюхиванию. агри угрожал. Прижимал уши, бил копытом озимь, задирал верхнюю губу, шумно нюхал воздух, идущий от пирия, ржал так, что с деревьев сыпались листья, визжал и того громче, выказывая мощь легких. Пирий не уступал, ерепенился. — Чьи здесь кобылы? Чьи, я спрашиваю? Мои кобылы. Кто главный? Я главный. Чепуха храпели в ответ. Дорогу молодым. Табунщики работали бичами без устали, разгоняли в разные стороны. Случалось, что пирий прекращал грызню сам, уходил без боя, потом сердился, жеребцевал, тиранил весь табун, держал хвост на отлете, выгибал шею, носился, сломя голову, высоко поднимая ноги. Показывал я выше, сильнее, грознее. Молодые жеребчики при виде пири. ежились, поднимали хвосты, стояли без движения, иные беззвучно шлепали губами, вытягивали морду к гнедому, притворялись малышней. Впрочем, им хватало ума выказывать нижайшую, считай детскую покорность, пирию лишь тогда, когда свирепого Агрия не было поблизости. Вернуть гнедого туда, откуда привели, табунщики боялись, главка разгневается. Зря, что ли, прислал этого задиру? Будьте вы прокляты, чудо господина! Ворчали, жди, мол, беды. Вот дождались.